были основной маминой работой. Она делила квартиры между родными сестрами, дачи между братьями, пыталась образумить невесток свекрови. Ни радости, ни удовлетворения ей эти дела не приносили. Только твердый заработок. Мы жили в Москве. Тётя Эльза, бывшая балерина, я о ней уже рассказывала, была маминой подругой. Когда мама уезжала в командировке или дежурила на работе, Эльза сидела со мной.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 Да, но у меня не получается. Мы же с мамой другие. В этом ты совершенно права, расхохоталась она. Ты не сможешь быть обычной, имея такую мать. Посмотри, разве тебе бывает скучно или одиноко? Иногда хочется, чтобы было скучно. Ты смешная. Многим девочкам такая жизнь и не снилась. Мне бывает страшно. И мне тоже. Это нормально. Сто потом ты не будешь ничего бояться. Это я тебе гарантирую. Мам, можешь говорить, позвонила я. Расскажи мне про тетю Эльзу. Не могу, давай часа через два, ладно? У тебя все в порядке? Пока не знаю. Лучше скажи. А знак такой, как треугольник, что значит? Уступи дорогу. Мам, ты где? Нет, вы сговорились, что ли? Я тебе сама перезвоню. Мама бросила работу в сорок лет. Да, сейчас ты считается расцветом карьеры, жизни, всего. Мне уже почти сорок. А она в этом возрасте фактически ушла на пенсию. Еще лет через пять переехала жить в подмосковную деревню. Чтобы добираться до аптеки и магазина, она села за руль. Нет, это было много позже, когда мама поняла, что ей нужна независимость. В 60 лет она захотела свободы. И главное, свободы передвижения. Однако бурное адвокатское прошлое все время напоминало о себе и не давало жить спокойно. При выезде из их деревни на перекресток, который соединял дорогу в город и выезды, стоял знак «Уступи дорогу». Там было много аварий, и я очень переживала за маму. Оказалось, что надо переживать за местное ГИБДД, или как там оно называется. В один прекрасный день маме надоело уступать дорогу, и она решила поменять знаки. Машину она остановила прямо на перекрестке, включила аварийку и закурила. Ей сигналили, ее объезжали, но мама слушала музыку и курила. Надо ли говорить, что вокруг нее собрались разъяренные водители, которые требовали, чтобы она уже куда-нибудь съехала, хоть вправо, хоть влево. И из этих водителей мама сколотила инициативную группу, составила петицию и собрала подписи. К тому моменту, когда на место происшествия приехали полицейские, вокруг крошечной маминой машинки собралась уже целая толпа, а движение было полностью перекрыто. Мама, которая на тот момент было 65, стояла и улыбалась. Мужики готовы были по первой просьбе поднять ее машину на руки и поставить туда, куда она скажет, возможно, на крышу полицейской машины. Среди возмущенных знаками был один дальнобойщик, который свернул с трассы, увидев кипиш. Его фура перегораживала выезд главной трассы на съезды, заблокировав напрочь все, что только можно. «Так не бывает?» «Да, я тоже так думаю». Если только речь идет не о моей маме С ней возможно все Она может все Штрафы, я вас умоляю, как она говорит Когда я ей звонила Она находилась в местном отделении полиции Мужики, включая дальнобойщика Стояли под окнами Они не скандировали, не кричали Вели себя прилично Мама сидела в кабине начальника И играла с ним в шахматы Это запрещенный прием Мама не доигралась до гроссмейстера Но была мастером У начальника не оставалось никаких шансов, но он выиграл, она дала ему выиграть. На следующий день на том самом перекрестке стоял светофор, новенький и исправно работающий. Мама позвонила мне, чтобы сообщить эту новость. Так что ты хотела про Ельзу узнать? Просто вспомнила. Там ведь была длинная история? Да, наверное, самая длинная в моей практике. Я думала, никогда это дело не закрою. «Подожди, я возьму пепельницу». Знаешь, а я ведь сначала дружила с ее сестрой Наташей. Ей исполнилось лет 27-28 на тот момент. Она не была красивой, но привлекала внимание. С густыми волосами и челкой, которая глаза закрывала, она напоминала пони, но мужчинам это нравилось. Такой тип француженки. А женщины ей завидовали, худая, с роскошной гривой. И ходила она всегда в водолазках и длинных юбках. Помню, у нее были две водолазки, сиреневая и коричневая, которые подчеркивали грудь. А юбка пышная, в крупную клетку. Еще она курила сигареты без фильтра. Тогда уже можно было купить нормальные сигареты. Но Наташа отказывалась. Она окончила филфак, умная баба, начитанная. Работала в крупной библиотеке, в отделе периодики. Нет, подожди, нужно начать с матери, Эльзы и Наташи, Людмилы Ивановны. Такое поколение женщин тогда было, всегда тщательно одет, с украшениями, чистенькие, ухоженные, следили за собой. Я смотрела на Людмилу Ивановну и хотела быть такой же в старости, собранной, бодренькой. Эльза была ее старшей дочерью. Странное сочетание Эльза и Наташа. Старшую так назвал отец, настоял, хотя Людмила Ивановна была против, сам пошел и зарегистрировал. Они жили в Ленинском проспекте. Квартира большая, трехкомнатная, плюс кладовая. Муж, не знаю, как его звали, военный, высокий чин. Старшую дочь Людмила Ивановна не любила. Нет, не так. Наверное, любила, но точно не хотела. Людмила Ивановна была соломенной вдовой. Муж постоянно в командировках, приедет на сутки и утром уже уезжает. А когда вернулся, Людмила уже беременная, рожать скоро. Родила. Муж вернулся, посмотрел на девочку и назвал ее Эльзой. «Нет», – сказала Людмила. Но муж поужинал, а рано утром ушел и вернулся со свидетельством о рождении. Поцеловал дочку и уехал. Людмила Ивановна стирала пеленки и радовалась, что мужа нет. Хоть какое-то облегчение. И вот почему. Она давно привыкла к тому, что не знает, когда он уедет и когда вернется. Не интересовалась, не спрашивала. Жила, как будто плыла по течению. После рождения дочери у течения появилось направление. Людмила Ивановна обрела смысл жизни, в которой мужа уже не было. Она ждала его возвращения даже с испугом. Ей одной с дочкой было проще, свободнее, легче. Людмила Ивановна варила кашу и доедала за Эльзой, которую дома называла Элей, как будто Элеонорой. Да, имя Элеонора ей нравилось больше. Они приладились друг к другу, ложились вместе спать днем, вместе ходили в магазин. Слава Богу, что мужа нет, не надо приводить себя в порядок, можно уснуть в халате вместе с Элей. Деньги муж присылал регулярно. Под утро, покормив Эльку, Людмила думала о своей жизни, о том, что ей хорошо без мужа, который только мешает и раздражает. Неплохо, что он военный, а у нее и статус, и положение, и средства. Все знают, чья она жена, ей не нужно исполнять супружеский долг, не приходится помимо пеленок гладить рубашки. Так что возвращения супруга Людмила Ивановна не ждала и даже иногда забывала о его существовании, в чем, конечно же, никому не признавалась. Ее устраивала такая жизнь, и она даже тайком надеялась, что теперь так будет всегда. Но муж приехал. Людмила Ивановна с вечера не помыла посуду, замоченные пеленки лежали в тазу, в квартире был привычный и удобный беспорядок. Она видела, что муж недоволен. Он сел за стол, видимо, рассчитывая на ужин, но Людмила Ивановна давно ничего для себя специально не готовила. Варила яйца, перебивалась бутербродами и котлетами из кулинарии. К тому же на кухне сушились ползунки, и чтобы добраться до чайника, приходилось отодвигать всю эту конструкцию. «Ты надолго?» – уточнил Людмила Ивановна. «Не знаю», – ответил супруг. А дальше была бессонная ночь. Муж признался, что у него есть женщина. Давно, в другом городе, и он просит развод. Больше не может вести двойную жизнь. Людмила Ивановна сидела, скорбно сложив руки на коленях, и мечтала только об одном – лечь в кровать и уснуть. Но муж продолжал говорить, объясняя, что не бросит ее и дочь. Будет помогать. Он описывал свои чувства, рассказывал, как разрывался между двумя городами, между двумя семьями, и больше так не может. Ему плохо, он страдает. Неизвестно, что так задело Людмилу Ивановну. Возможно, это можно на признание прострадания. Но она вдруг очнулась и вцепилась ему в волосы. Он не сопротивлялся, только закрывал лицо руками. «Как её зовут? Как зовут эту шалаву?» «Какая разница? Я хочу знать, как ее зовут!» «Эльза!» – выдохнул муж. У Людмилы Ивановны земля ушла из-под ног. Теперь понятно, почему муж так настаивал на этом имени для дочери. Но ведь в голове не укладывается, как он мог так поступить – назвать ребенка именем любовницы. Мы тогда расстались. Я хотел ее бросить и не смог. Потом не смог. Мне нужно было оставить напоминание о ней». Муж, этот мужчина, из которого слова лишнего не вытянешь, заливался соловьем, рассуждая о чувствах. «Тебе так нравится звук собственного голоса?» – спросила Людмила Ивановна. «Что? Нет, я пытаюсь объяснить, чтобы ты поняла. Развод ты не получишь, не надейся», – отрезала Людмила Ивановна. «И убирайся из квартиры, чтобы я тебя не видела. Я тебе такое устрою, ты поймешь, что такое настоящее страдание». В этот момент заплакала Эля, и Людмила Ивановна ушла в комнату. Покормила дочь и уснула, будто ее выключили. Утром мужа в квартире уже не было. Когда он ушел, Людмила не знала. Он вернулся через три дня. «Что тебе нужно?» – неласково встретила его Людмила Ивановна. «Ты и дочь, я вернулся насовсем». Эти три дня пролетели у Людмилы как один час. Сначала она собиралась мстить, запретить видеться мужу с дочкой, позвонить ему на работу, поехать в тот другой город и устроить скандал. А потом ей стало страшно, ведь супруг мог родить ребенка от любовницы, и тогда бы Эля стала ему не нужна. Да, он бы платил алименты, но как на них прожить? И Людмиле пришлось бы выходить на работу, выживать, и все бы узнали, что муж ее бросил, а это позор и унижение. Потом она решила, что найдет себе любовника и отомстит. Но как? Она ходит только в магазин. Выглядит плохо. Да еще и Эля маленькая, Эля. Людмила возненавидела свою дочь. От одного имени ей становилось плохо. Но не менять же, как прийти в ЗАГС и сказать, что передумала. Она смотрела на дочь, которая носила имя любовницы мужа, и не могла заставить себя любить ее. К тому же дочка была похожа на отца, как часто случается с девочками. Людмила Ивановна не могла справиться с чувствами. Когда муж вернулся, она его приняла. Но жить спокойно не давала, устраивала скандалы. Супруг терпел, ходил на работу, не требовал ужина. Стал тенью, тискался с дочкой, а та не слазила с колен отца. Засыпалась с ним, ждала его и часто плакала. Только отец мог ее успокоить. Людмила вспоминала свою прежнюю спокойную жизнь и ненавидела мужа за то, что он разрушил ее мир. Стоило ему сказать хоть слово, она переходила все границы. Не могла себя остановить. Пусть тебя твоя шалава брюки подшивает. Иди, откуда пришел, я тебя не держу. Мясо подгорело. Что, твоя Эльзочка лучше готовит? Людмила Ивановна не выбирала выражений. Перестань, пожалуйста, я уже сам себя наказал, просил муж, что доводило Людмилу Ивановну до истерики. Он сам себя наказал? И опять страдает? Может, пожалеть его нужно и понять, Муж продолжал ездить в командировки. Тут Людмила Ивановна давала себе полную волю. Она не сомневалась, что он ездит туда, к ней, и объявляла, что он может не возвращаться. Муж приносил ей билеты, командировочные листы, убеждал, что он военный и едет в другой город, потому что обязан. Такая работа. Но Людмила Ивановна хлопала дверью и предлагала ему катиться на все четыре стороны. Мужа она ненавидела все больше, все сильнее. И Ее крайне раздражало то, что он так лебезит, отдает все деньги, ходит в магазин и сам гладит себе рубашки, чего никогда раньше не делал. Слезы дочки, которая звала папу и спрашивала, когда он вернется, Людмилу Ивановну не трогали, а выводили из себя. Пожалей хотя бы ее, просил муж. Она маленькая, тебя и не вспомнит, отвечал Людмила Ивановна. Супруг не спал в отдельной комнате, супружеский долг он выполнял. считаю, что хоть это восстановит отношения. И Людмиле доставляло истинное удовольствие до утра доводить мужа вопросами. «А с ней было лучше, чем со мной? Ты ее на моем месте сейчас представляешь?» Муж не был святым. В какой-то момент он не выдержал и уехал. Сказал, что больше так не может, что пытался восстановить брак, сохранить семью, но у него не осталось никаких сил. «Где мне тебя найти?» «Зачем?» – испугался муж – «Если с Элей или со мной что-то случится, если она заболеет, я же должна поставить тебя в известность». Муж кивнул и написал номер телефона и адрес. Каждый день Людмила Ивановна хотела позвонить и услышать голос той другой женщины. Она мяла бумажку в руках, несколько раз выбрасывала ее в мусорное ведро, потом доставала, но позвонить так и не решилась. Она хотела послать телеграмму, составляла текст, такой, чтобы ударить побольнее. но ничего не сделала. Муж присылал переводы, и Людмила Ивановна вернулась к прошлой жизни, о которой вспоминала с такой тоской. Но сейчас эта жизнь не приносила ей радости. Она представляла, что сейчас муж с любовницей ест ее еду, ложится с ней в кровать. Да еще Эля, которая все время спрашивала, где папа и когда он приедет. «Никогда!» – раскричалась как-то Людмила Ивановна и шлепнула дочь по попе. Элли после этого долго плакала, никак не могла успокоиться, но звонить в другой город все же пришлось. Людмила плохо себя чувствовала, сил не было никаких. То тошнота, то головокружение. Пришлось идти к врачу. Думала, что отравилась. «Поздравляю», – сказал врач, – «скоро вы станете мамочкой». «Вы ошиблись, Людмила Ивановна, просто не могла поверить в то, что беременна». Врач улыбнулась и прописала витамины. Перед телефоном Людмила сидела долго. Ей было страшно поднять трубку и сообщить новость. А если та подойдет к телефону? Или муж довольный, радостный? И тогда она отправила телеграмму. Беременность 12 недель. Муж вернулся через два дня. То ли на Людмилу так повлияло новое состояние, то ли она устала от скандалов. Но жить они стали мирно, спокойно. Муж играл с Элей, водил ее в зоопарк. Людмила гордо носила живот и считала, что живет не хуже других женщин, а то и лучше. Она родила здоровую дочку. «Назовем Наташей», – предложила она, и муж кивнул, соглашаясь. Вот так и получилось. Старшая дочь с редким экзотическим именем и младшая, как все, как еще три девочки в детском саду и пять девочек в классе. Чаще встречались только Леночки. Младшую дочь Людмила Ивановна обожала, сюсюкалась, книжки читала, пылинки сдувала. Наташа росла капризной и вела из матери веревки, ни в чем не зная отказа. Старшую дочь Людмила Ивановна вообще перестала замечать. А зачем? Она ведь папина любимица. Вот пусть он ею и занимается. Вроде и муж успокоился. После рождения младшей дочери взял отпуск, чтобы помогать жене. Отъезды его прекратились, но оказалось, что только на время – И снова начались командировки. Только он уже и не скрывал, что едет к Эльзе. И даже брал с собой старшую дочь, которая возвращалась из поездок веселая, довольная, с подарками. Но когда Людмила Ивановна спрашивала у нее, что они делали с папой, Эльза молчала, как партизан. Вся в отца. Почему Людмила так легко отпускала дочь, зная, что та будет жить у любовницы мужа? Если бы речь шла о Наташе, Людмила бы чужую женщину на пушечный выстрел не подпустила. А старшая? Да пусть хоть жить там останется, легче будет. Только мужа этого мало было. Он и Наташу просил отпустить с ним. Еще и посмел сказать, что Эльза будет только рада. Тут уж Людмила застыла, как изваяние. Она и не подозревала, что так сильно можно ненавидеть близких людей. Мужа, с которым прожила столько лет, и родную дочь. Она снова перестала спать. придумывая, как побольнее ударить мужа. Как сделать так, чтобы он сдох, как собака? Мало ему ее страданий, мало того, что находит как оплеванная. Элька на нее волком смотрит, так он еще и младшую хочет против нее настроить. И Людмила придумала. Просчитала все и попала в яблочко. Она написала заявление в портком Минобороны, слезно изложив, что ее муж ведет аморальный образ жизни, живет на две семьи. прикрываясь служебными командировками, приложила данные, телефон и адрес любовницы и попросила вернуть мужа в лоно семьи, ведь у него две дочери, а еще просила поставить ему на вид, сделать так, чтобы мужа осудили коллеги, ведь она слабая женщина и должна думать о счастье детей и даже не знает, что делать, когда муж ведет дома при малолетних детях разговоры, подрывающие его высокий статус советского офицера. Ведь он рассказывает о взятках, преступлениях, на которые закрывают глаза, о том, что партия стала бессильной, и даже подумывает об эмиграции. Не с женой, естественно, а с любовницей. Еще неизвестно, кто эта любовница, возможно, немка или еврейка, стоит проверить. На партсобрании военного ведомства поставили вопрос о его исключении из партии. Говорили, что еще легко отделался, мог и под военный трибунал пойти, да и посадить могли. Но, учитывая заслуги, ограничились исключением. После собрания муж зашел в свой кабинет и застрелился из стабильного оружия. Как потом вспоминала Эльза, Людмила Ивановна особо не горевала. Даже довольна была, что отомстила, успокоилась. Разобравшись с мужем, Людмила придумала, как избавиться от старшей дочери. Она отдала Эльзу в хореографическое училище. Оказалось, что у девочки хорошие данные. Дочь переехала в интернат, так что не сама она выбрала свою судьбу. Эльза училась, занималась. Людмила Ивановна приезжала редко. Она могла забрать дочь на каникулы и праздники, но не делала этого. Убрала с глаз долой. Эльза понимала, что ее с матерью ничего не связывает. И у нее есть только один выход – танцевать, добиваться успеха и найти себе новый дом. Эльза не была звездой, но карьера складывалась удачно. После училища она поступила в престижную театральную труппу и ездила на гастроли. Много раз Эльза звонила матери и младшей сестре, оставляла контрамарки, ждала, что родные придут ее поздравить, но они ни разу не увидели ее на сцене. В очередной поездке по Германии она познакомилась с немцем и вышла за него замуж, уехала жить в Берлин. Про Эльзу я узнала позже, сначала познакомилась с Наташей, Та ко мне пришла, чтобы разделить квартиру. Кто-то ей меня посоветовал. Не знаю, почему я взялась за это дело. Наверное, потому, что Наташа не была дурой. У нее было отличное чувство юмора. Мне захотелось ей помочь по-человечески. И я встретилась с Людмилой Ивановной. Знаешь, она такая милая была дама, очень приятная, доброжелательная и очень легко рассказывала о смерти своего мужа, даже с гордостью. Меня это просто потрясло. хотя я уже много чего повидала и ничему не удивлялась. Она говорила, что сделала все правильно, и что муж, отец ее дочек, застрелился тоже правильно, по заслугам. Я смотрела на эту женщину и поражалась. Ни жалости, ни сострадания. Она и про старшую дочь рассказывала как-то брезгливо. По ее словам, выходило, что Эльза обустроила себе жизнь только благодаря ей, матери, ногами махала И замуж вышла, да еще и за границу. За немца, за фашиста. Нет, она ей не дочь после этого. Вот Наташенька молодец, такая заботливая. И она, Людмила Ивановна, все, все для нее сделает. Не продавайте квартиру, посоветовала я, успеете еще. А что же делать, ахнула Людмила Ивановна. Наташенька хочет встать на очередь в кооператив. «Я отдельно жилплощадь очень нужна, она же скоро замуж выйдет. Знаете, какой у нее жених, архитектор, такой замечательный юноша, такой вежливый, из такой семьи. Я все для Наташи сделаю, только скажите». «Договоритесь с Эльзой, ее согласие тоже необходимо». «Почему?» – вспыхнула Людмила Ивановна. «Она здесь и не жила вовсе. Все время по своим гастролям каталась, как и ее отец по командировкам, а до этого в интернате жила». «Она здесь прописана. Без ее согласия вы не сможете разделить квартиру», – объяснила я. «Но это же несправедливо. Наташенька всегда при мне все эти годы. А Эльза?» «Ох, как я ненавижу это имя! В детстве я звала ее Элеонорой. Очень красиво, правда?» «Вам придется договариваться со старшей дочерью, хотите вы этого или нет. Но квартиру не советую продавать», – повторила я. «А если я у нее денег потребую?» – деловито уточнила Людмила Ивановна. «Она здесь прописана, значит, должна была платить кварплату за электричество, за телефон. Получается, что она мне должна крупную сумму, Наташенька, как ты думаешь, если мы возьмем деньгами?» Потом и Наташа, и Людмила Ивановна пропали года на два. Ничего о них не слышала. Наташа появилась на пороге без звонка, без предупреждения. «Что-то случилось?» – спросила я, подумав, что Людмила Ивановна умерла, и Наташе нужно вступать в наследство. «Да, случилось!» – ответила Наташа. «Как можно развестись?» «В каком смысле? Ты вышла замуж?» Эльза прислала деньги, и Наташа получила квартиру в Марьиной роще, маленькую, однокомнатную, но свою. Людмила Ивановна осталась в той, трехкомнатной. У Наташи был мужчина, Марк, тот самый архитектор. Если честно, я тогда стала больше дружить с Марком, чем с ней. Он был обаятельный, с чувством юмора. Правда, у него часто и резко менялось настроение. То ходил мрачнее тучи, бурчал под нос. Шипел, как называла это Наташа. То вдруг шутил, ухаживал, становился остроумным легким. Проблема заключалась в том, что Марк был женат и никак не уходил из семьи. Вечером приходил к Наташе, Но на ночь никогда не оставался. Отправлялся домой, к жене. Людмила Ивановна, естественно, таких подробностей не знала. Ты должна его помнить. Он тебя смешил, показывал фокус, проторванный палец. И делал тебе из бумаги кораблики, самолетики. Ты не помнишь? Дворец, помнишь, он сделал тебе из картона? Настоящий дворец для кукол. С комнатами, башнями, мостом. Ты в него играла часами. Сколько уж Марк его клеил, не знаю. Он был очень горд своей работой. Наташа хотела, чтобы Марк развелся с женой и женился на ней. Но тот был обычным мужчиной, которому сложно принять решение. Или просто его все устраивало. Жил так, как живется. И не хотел ничего менять. «Я не смогу тебе помочь», — сказала я Наташа. «Это его решение». «Если его не подтолкнуть, он никогда не решится», — сказала Наташа. «Ну, это точно не ко мне», – ответила я. И она подтолкнула Марка обычным бабским способом. Забеременела и родила девочку, Леночку. Нет, она не любила детей, не хотела. Ей нужно было удержать Марка. И Наташа была уверена на 150%, что он разведется с женой, ведь в законном браке у него детей не было. Но Марк разводиться не собирался. Дочку очень любил. Все дни с ней проводил. Благо, работа позволяла часто отлучаться. Но Наташа так и не получила того, что хотела. Он по-прежнему ходил вечером, чтобы ночь провести дома с женой. С супругой же проводил и отпуск, и праздники. Это была случайность. Наташа купала Леночку перед сном и не удержала ее, когда доставала из ванночки. Марк стоял в коридоре одетый, домой собирался. Наташа попросила его подождать пять минут. чтобы он поцеловал дочку перед сном. И вдруг крик. Леночка плачет, аж заходится. Наташа кричит. Что случилось? Марк влетел в ванную и увидел, что Наташа сидит на полу, прижимая к себе Леночку. Марк схватил телефон и позвонил жене. Человеку, которому он доверял так же, как себе. От страха. Мужчины часто действуют из чувства страха. Да, я не сказала, жена Марка была педиатром. Работала в детской поликлинике. Очень хороший врач, кстати. «Я у своей знакомой», – прихрипел Марк в трубку. «У нее ребенок упал в ванной, девочка, грудная. Ты можешь приехать прямо сейчас?» Он знал, что жена не откажет. Жена приехала, смотрела Леночку. С ней, слава богу, все было хорошо. Просто ушиб, малышка, к счастью, упала на коврик, который смягчил удар. Жена сразу все поняла. Или догадывалась, или все знала. Марк стоял бледный и даже не дышал. Леночку удалось успокоить. Наташа смотрела на жену любовника, отца своей дочери, со злостью и ненавистью. Супруга Марка сидела, сгорбившись на кухонной табуретке, и уверенно, размашисто, как делала всегда, выписывала направление в поликлинику для профилактического осмотра и рекомендации для матери. Какие давать витамины, что делать, если поднимется температура или появится синяк от ушиба. каким специалистам нужно показаться, какие прививки стоят в плане по возрасту. Она работала, потом поставила печать и сняла очки. «Все будет в порядке, не волнуйтесь», – сказала она Наташа, как всегда говорила мамочкам и пошла к двери. «Правда, точно, с ней все в порядке», – засеменил за ней Марк, «как делают любящие отцы, которые все еще не могут поверить, что все обошлось, и нет причин для волнения». Марк подал пальто жене и помог ей одеться. Он продержал дверь и вышел следом, даже не попрощавшись с Наташей. Та застыла на пороге. «Она похожа на тебя», – в машине сказала Марку жена. «Ты так думаешь?» Он сначала расцвел, но сразу сник, не представляя, что его ждет дальше. Да, так часто бывает с девочками. Они перенимают внешность отца и характер матери. «Прости, я не знал, что делать, очень испугался». «Ты все сделал правильно, это же ребенок». «Спасибо, я тебе очень благодарен и прости меня, пожалуйста». «Я очень устала». «Завтра поговорим», — ответила жена и почти сразу уснула в машине. Марк смотрел, как она спит, уставшая, отработавшая смену в поликлинике, промотавшаяся по вызовам и сейчас еще он с Леночкой. «Как ты думаешь, что было дальше?» Да, жена предложила Марку развод, но он умолял ее этого не делать. Говорил, что только она его понимает, только ей он может доверять, только она родной близкий ему человек. Он всегда это знал, но после этой истории, да, все изменилось. Он не сможет жить с Наташей, не хочет. Он любит ее, жену, всегда любил. И если она с ним разведется, то он не выживет, заболеет, засохнет. Наташа буквально билась в истерике. Устраивала Марку скандал за скандалом. Он продолжал приходить к Леночке, играть с ней, читать книжки. Дочку очень любил. Его жена приезжала еще раз для осмотра. Об этом попросил Марк. Наташа ушла, чтобы с ней не встречаться. И Марк был очень благодарен жене за помощь. Стоило только любовнице завести речь о том, что он должен развестись, Марк вставал и уходил. Наташа хватала его за рукав. «Ты не понимаешь. Она для меня все. Она моя жизнь!» – кричал Марк. «А я? А, Леночка? Мы для тебя что? Пустое место?» – рыдала Наташа. «Вы другое, совершенно другое». «Она бездетная и старая, а я подарила тебе ребенка». Наташа уже не могла сдерживаться. «Ты уронила Леночку, а она ее спасла», – отвечал Марк. «Это было, конечно же, несправедливо. Любая мать может недосмотреть». Дети падают с кровати, ударяются об углы. Наташа плакала на взрыд. «Уходи!» «И никогда не возвращайся!» – кричала она. «Я буду приходить к Леночке. Я имею на это право!» – отвечал Марк. Наташа тогда по потолку ходила. Она звонила жене Марка, чтобы выяснить отношения. Но та всегда была предельно вежлива и переводила разговор на Леночку. Наташа сама не могла понять, как так получалось. Она звонила, чтобы наговорить гадостей, а в результате рассказывала, как Леночка ест, как развивается, и записывала рекомендации по кормлению и режиму дня. Когда появлялся Марк, Наташа надеялась, что жена уже доложила ему о звонке, о том, что она не дает ей спокойно работать. Однако он ничего не знал. И Наташа сходила с ума от того, что эта жена такая умная, такая мудрая, а она получается дура и истеричка. Вот такая странная семья у них была. Ты думаешь, Марк после всей этой истории и осознания того, что его жена святая женщина перестал спать с Наташей? Нет, конечно же нет. И Наташа снова оказалась в положении, и было бы неправдой сказать, что она это не планировала. Еще как планировала. Она родила вторую девочку, Кирочку, и поставила Марка перед выбором. Или она с дочками, или с жена. Марк опять поступил как обычный мужчина, переехал жить к Наташе, обещая, что скоро разведется. А потом они пригласили меня в гости, точнее Наташа пригласила. В этом не было ничего странного, тогда все в гости ходили, повод был не важен. Да и у меня было такое настроение, что хотелось развеяться, так что я поехала не думая. И я тебе уже говорила, с Марком всегда было весело, можно было посмеяться, отдохнуть. Наташа крутилась у плиты, Марк возился с девочками. В квартире, конечно, срач, места мало. Все-таки одна комната, двое детей. Но они были довольны. Я даже порадовалась за них. Наташа сварила солянку, единственное блюдо, которое ей удавалось. Да и под водку хорошо идет. Марк пил тол только водку, и Наташа хотела ему угодить. Было весело. Марк рассказывал истории, шутил. Леночка становилась настоящей красавицей. От Марка ей достались кудри и глаза вишенки. А младшая Кирочка была похожа на мать. Было видно, Марк души в дочках не чает. Он оказался замечательным отцом, каких поискать. Пока мы с Наташей на кухне сидели, он искупал обеих и ушел укладывать. «Ну, все хорошо?» – спросила я у Наташи. Она кивнула, но как-то поникла. Я думала, что все это связано с ее неопределенным статусом. Не переживай, он женится. Дай ему время. Попыталась ее подбодрить я. Да я не из-за Марка отмахнулась Наташа и расплакалась. Наверное, тогда я должна была что-то почувствовать. Но нет, ничего. Что случилось? Мама. Прошептала Наташа и высморкалась. Это было кино в чистом виде. В Наташе пропала актриса. Я ей поверила сразу же. Много позже я поняла, что тот вечер был тщательно инсценирован, и Наташа провела меня как ребенка. Почему я ей поверила? Из-за дочек. Я считала, что дети очень меняют женщин, кардинально. Из-за Марка, который не мог меня обмануть. Кого угодно, но не меня. И он явно был не в курсе. Не знаю. Может, из-за водки с солянкой или из-за моего состояния. Я чувствовала себя тогда очень уставшей. Неважно. Наташа вызвала меня, чтобы посоветоваться. Сказала, что ездила к матери показать новорожденную Кирочку, пообщаться. И поняла, что мать не в себе. Совсем потеряла память. путает Леночку с Кирочкой, заговаривается, рассказывает одни и те же истории по 20 раз. Готовит покойному мужу картошку с грибами, как он любил, и ждет его к ужину. Да, еще советовалась забрать Эльзу из интерната, ведь жалко дочку, как сирота растет. В общем, из ума вообще выжила. Наташа была очень искренней, сказала, что очень беспокоится о матери, ведь в таком состоянии неизвестно, чего от нее ждать. Я ей сказала, что папа давно умер, а Эльза живет в Германии, рассказывала Наташа. Но она мне не поверила, рассмеялась и заявила, что я все напутала. А потом усадила на кухне и решила поведать тайну, что у отца есть другая женщина, и он с ней живет, поэтому и не приезжает. Она со мной так говорила, будто я маленькая девочка. А потом показала на Кирочку и решила, что это дочка соседки, с которой я решила поиграть. Сказала, что папа привезет мне куклу, которая, как младенец, умеет плакать и закрывать глазки. «Ой, не знаю. Может, она решила, что Кирочка кукла, а не живой ребенок?» Наташа опять заплакала. «Что мне делать? Я за нее очень боюсь». «А чего ты хочешь? Чтобы маме было хорошо?» – воскликнула Наташа. «Чтобы ее не обманули какие-нибудь мошенники. Чтобы я за нее отвечала». «Тогда ты должна признать Людмилу Ивановну недееспособной и стать ее опекуном». «Оля, спасибо тебе. Ты ведь знаешь, как я тебе благодарна. За все». Если я скажу маме, что ты так посоветовала, она согласится. Она к тебе очень хорошо относится. А потом Наташа пропала из виду. Я звонила поздравить ее с днем рождения, но никто не ответил. Потом закрутилась с работы, было много своих дел. Не помню точно, сколько мы не виделись, может, даже года 3-4. Тогда время по-другому тянулось, медленнее. Это сейчас проснешься понедельник. Глаза закроешь, уже пятница. Тогда даже дети, кажется, росли не так быстро, как сейчас. Что было дальше? В нашем доме появилась Эльза. Помнишь ее первый звонок? У тебя глаза на лоб полезли. У Эльзы был потрясающий голос. Чуть с хрипотцой, как будто только сосна. Она ведь курила, как грузчик. Пристрастилась еще в училище, чтобы не есть и не набирать вес. Вместо ужина полпачки сигарет без фильтра. Больше нельзя, иначе дыхалки не хватит прыгать. Но у нее и вправду был сумасшедший голос. Не знаю, как она танцевала, не видела, но ей достаточно было только поздороваться, и все. Может, это был гипноз? Такие голоса – огромная редкость. Она говорила так ласково, завораживающе, что ты забыла про все мои указания, и тут же передала трубку. Даже не спросила, кто звонит.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 Так в моей маленькой комнатке поселилась тетя Эльза, которая немедленно лишила меня хлеба и колбасы, а также конфет, тортиков и газировки буратино. Она поднимала меня в 6 утра, то есть я вынуждена была просыпаться в 6 утра. Тетя Эльза делала свой комплекс упражнений. Каждое утро она стояла у подоконника и монотонно под собственный счет приседала в плие, чеканила батманы, тянулась, вытягивалась, похрустывалась, как она объясняла мне.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 Мальчик был готов ради нее на все. Я пыталась его оправдать. Он был влюблен и искренне считал, что делает добро и помогает. Знаешь, я с ним встречалась раз во щеки, в водолазке, у него даже щетина не пробивалась. В очках. Такой тютя, вырвавшийся из-под материнской опеки и попавший в сети опытные женщины, от которой потерял голову. Ему еще повезло, что Наташа его на себе не женила, а ведь могла.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 и больше не гладила Митю по голове. «Я тогда выпил много», опять запрочитал Митя. «Ждал, что мы его пожалеем. Еще чуть-чуть, и он бы сказал, что больше так не будет. Я была зла на себя, на него. Не могла ли я отвечать за поступки других людей? Что теперь делать?» спросила Эльза, когда я выпроводила Митю. «Поедем туда, посмотрим», предложила я. Конечно, я хотела бы сказать Эльзе, чтобы она не волновалась, что все будет в порядке.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 Когда ты с фашистами связалась. Мама, я хочу тебя забрать. Куда? В Германию эту проклятую, не поеду. Оля, скажи ей, не поеду я к фашистам. На крике Людмилы Ивановны, а она уже кричала, вбежала нянечка. Помогите, меня к фашистам хотят забрать, заголосила Людмила Ивановна. Идите отсюда быстро. Мы вышли из палаты. Эльза была бледная, под цвет стены в этой богадельне.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 Нянька эта ничего не поняла, но среагировала на красную обложку и печать. «Сейчас же помой все, застели кровать и накорми», – велела я. И «Если с ней что-нибудь не так, ты меня поняла. Все сделаю. Что же вы сразу не сказали, что из инстанции?» – заволновалась тетка и изобразила бурную деятельность. «И еще купи вафли или печенье. А деньги? На свои купишь». Мы вышли из здания. У меня руки тряслись.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 не ошиблась. Эта жуткая тетка, которая называлась нянечкой, уже выложила на стол все бумаги и дозванивалась до начальства. Пришлось ее опять припугнуть. Она тут же бросила трубку. Я забрала документы и вышла. Эльза мерила двор шагами. «Все, поехали», сказала ей я. «Ты знаешь, там растет 13 кустов, 6 деревьев,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 У меня все документы на руках и паспорт, и карточка. Ольга, тогда зачем ты мне звонишь, расхохотался Йося? Не поняла. Раз все документы у тебя, даже не хочу знать, как ты их забрала. Просто приезжай и забирай свою бабулю. Человека у нас забрать проще и легче, чем документы. Нет документов – нет пациента. Поняла? Так что считай, самое сложное ты уже сделала. А если главврач не разрешит?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 Найди мне того, кто устроит им веселую жизнь, какого-нибудь начальника, чтобы все забегали. Я приехала домой без сил. Эльза спала, так и не переодевшись, а ты продолжала набирать Наташки номер в махиной роще. Сидела и сосредоточенно крутила диск. И вдруг у тебя глаза на лоб полезли, и ты мне трубку отдала. Не ожидала, что кто-то ответит, и растерялась. Только на трубку показывал, как будто она раскаленная.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 Наймет сиделку, медсестру, сделает все, только чтобы мама была дома». Конечно, это был далеко не конец. Мне удалось отменить решение об опекунстве, заново прописать Людмилу Ивановну в квартиру. Помогло то, что я уже всех знала, от участкового до соседей. Все бумаги у меня были на руках, включая заключение Йоси о состоянии здоровья Людмилы Ивановны.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 «Прошло лет десять, не помню точно, сколько именно». Зазвонил телефон. «Да, я помню тот звонок, это звалась я. Все твои клиенты и друзья звали меня по-разному, поэтому я сразу всех узнавала. Тетя Эльза называла меня Марией, без ласкательных вариантов, а дядя Марк звал Марьяшей. Я в детстве даже не знала точно, как звучит мое полное имя». Ты меня называла Марго, когда злилась, или Манечкой, когда была в хорошем настроении. А тетя Наташа звала меня Машкой. Я же слышала, но ну как там Машка? Машку есть с кем оставить? Я обижалась. Звонил Марк. Были уже новые времена. Он приехал в Москву, чтобы забрать дочек в Америку, где в результате осел. Просил помочь с оформлением документов. Приехал к нам. Постарел.